Глава 17. Равным образом очевидны, можно сказать, все главнейшие черты характера, стоящие в связи с властью, ибо власть обладает отчасти теми же чертами, какими обладает богатство, отчасти лучшими. По своему характеру люди, обладающие властью, честолюбивее и мужественнее людей богатых, потому что они стремятся к делам, которые им возможно исполнить вследствие их власти. Они заботливы, так как находятся в хлопотах, принужденные смотреть за всем, что касается их власти. Они держатся с большей торжественностью и важностью, потому что их сан делает их более торжественными, поэтому-то они сдерживают себя». Торжественность их отличается мягкостью, а важность – благопристойностью. И когда они поступают несправедливо, их проступки значительны, они ничтожны. Что касается счастья удачи, то оно отчасти обладает указанными чертами характера, потому что счастье, кажущееся величайшим, сводится к этому и еще к хорошим детям. Счастье влечет за собой обилие физических благ. Под влиянием счастья люди делаются высокомернее и безрассуднее. Со счастьем связана одна прекраснейшая черта характера. Именно та, что люди счастливые, боголюбивы. Они известным образом относятся к божеству, веря в него, под влиянием того, что им дает жребий. Мы сказали о чертах характера, Сообразно возрасту и счастью. Противоположное же очевидно из противоположного. Например, характер человека бедного, несчастного и не имеющего власти.